Глава тридцать восьмая. Т, Т и А. Сан-Антонио, Техас. Наше время. Продолжение. «Что?» – спросил мистер Леон К.И. и «Оплата стрижки?» Ему совсем не понравилось, куда все идет. Он терпеть не мог платить за то, что не имело конкретной стоимости. «Мистер К.И. посмотрите вот сюда», – сказал Бракстон. Он потрогал свои волосы, густую, роскошную, золотистую гриву настоящего викинга седьмого столетия нашей эры. Содержание шевелюра обходилось ему примерно в 300 долларов ежемесячно. Понимаете, эти волосы я отращивал 20 лет. Они, если так можно выразиться, моя торговая марка. Нас с Роули узнает по нашим волосам точно так же, как рок-звезд. Бракстон, это ваше сугубо личное дело, как отращивать свои волосы. Вы не можете требовать от меня, чтобы я это оплачивал. Мне потребовалось почти три года, чтобы они стали такими. Для того, чтобы волосы оставались такими ослепительно светлыми, я должен дважды в неделю ходить в лучший салон красоты Литл Рока, делать оздоровительные процедуры. То же самое и Роули. Роули молча кивнул. Его шевелюра, если такое только возможно, была еще более роскошной, еще более светлой, еще более в духе викингов, чем у его брата. Та еще копна волос. А вместе братья напоминали накачанных гормонами роста Зигфрида и Роя. Зигфрид Фишбахер и Рой Хорн – американские эстрадные артисты, уроженцы Германии, ставшие известными благодаря своим представлениям с белыми львами и белыми тиграми. «Понимаете, сэр, тут вы ошибаетесь», – вежливо возразил Бракстон. «Вы не учитываете то, что в негритянской среде, где нам приходится по большей части работать, а также в среде опустившихся белых, Наследие Аппалачии Аппалачия Аппалачийский регион Регион на южных склонах Аппалачий В течение долгого времени Находившийся в тяжелом экономическом положении Из-за сильной зависимости от добычи здесь угля Разбросанного по дешевому Муниципальному жилью и жилым фургонам По всему среднему югу Эти волосы не только определенный внешний вид Торговая марка, можно сказать Но и средства общения Говорящие особым голосом каким к этим людям до сих пор никто не обращался. Во-первых, это сразу же привлекает внимание. Понимаете, все эти люди очень рассеяны и требуется приложить много усилий, чтобы привлечь их внимание. Мистер ки угрюмо кивнул. Его ломбарды обслуживают примерно ту же самую демографическую прослойку, и он вынужден был согласиться с тем, что в заявлении Бракстона присутствует определенная доля мудрости, хотя при любых других обстоятельствах Он в этом ни за что бы не признался. И вот какое послание несут наши волосы. Они говорят: мы выглядим так потому, что запросто можем нещадно метелить вас отсюда и за завтра. Они говорят: мы зарабатываем этим на жизнь, у нас за плечами большой опыт. Так что вы лучше не спорьте с нами, что избавит вас от ненужной боли. Они говорят: Понимаете, мы не из тех белых, кто мучается и переживает по поводу всех тех ужасов, которые наши предки сотворили с вашими предками. Мы другие белые, мы те, кто творил все те ужасы. И если вы не подчинитесь, мы сотворим их снова. Вдвое страшнее, вдвое жестче. Только такой язык, простой и ясный, понимают наши клиенты-негры. И по большей части они делают то, что мы им говорим. Никого не лупят, никому не ломают руки. Не выбивают зубы, ни у кого лица не распухают, словно Фруды. Правильно, Роули. Негры прекрасно понимают, что с нами шутки плохи. Роули умел разговаривать. Просто делал он это редко. Но сейчас решил произнести какую-то загадочную правду. Больной. Переход. Слава. Понедельник. Непереводимая игра слов. Английский бессмысленный набор слов. сик транзит Глория манди Созвучен латинскому выражению. сик транзит Глория мунди Так проходит мирская слава. Мистер Ки изглотнул комок в горле. Это еще что за чертовщина? Иностранный язык? Билиберда? Бред сумасшедшего? Так, похоже, вы не понимаете, к чему я клоню, сказал Бракстон. Для того, чтобы на протяжении нескольких недель следить за этим, Героем свеггерам нам придется переодеться в штатское, так сказать. Ничего бросающегося в глаза, ничего стильного, искрящегося и дорогого. Никаких пышных причесок в духе вождей викингов. Нет, волосы коротко пострижены, скучные темные костюмы из магазина готовой одежды. Никаких красных сапог от Лукеза с серебряными черепами. Вместо них самые обычные ботинки. «Мне принадлежит магазин мужской одежды», – поспешно произнес мистер Ки. «Я смогу предложить вам по выгодной цене». Но Бракстон его не слушал. «Перехожу прямо к делу. Вам придется зайти в парикмахерскую и сидеть неподвижно, пока нас не оболванят практически наголо. А волосы у нас светлые до самых корней. Все вложенные в них деньги, время и заботы пойдут прахом. Не останется ничего». Когда наше дело будет сделано, и вы получите свои новенькие купюры тридцать го года, и будете подсчитывать то, сколько прибыли они вам принесут, мы на несколько месяцев окажемся на мели, ожидаючи, когда у нас отрастут волосы. Без волос заниматься настоящей работой мы не сможем. Без волос мы просто два старых, толстых, лысых, белых типа, а в нашем мире никто не замечает старых, толстых, лысых, белых типов. Так что для нас совершенно естественно попросить компенсацию за нашу жертву. «Ребята», — сказал мистер Кии, — «я славлюсь своей деловой хваткой. У меня талант. Я знаю цену деньгам. Быстро считаю, прекрасно вижу плюсы и минусы в любой сделке. И обладаю терпением дожидаться отдачи в дальней перспективе. Поэтому я провел собственное расследование. И мне известно, что ваше финансовое положение не ахти». Кое-какие горные долги, судебный иск со стороны родственников одного парня, которого вы ошибочно приняли из-за другого парня. Одним словом, вы не сможете отказаться от моего очень щедрого первоначального предложения. Так что, боюсь, вам придется согласиться». Бракстон аж взвизнул от восторга. «Роули, он провел расследование! Он не дурак, этот мистер Ки. Он сколотил свое состояние не потому, что делал глупости, нетушки?» улыбнулся, и его зубы сверкнули подобно бриллиантам. «Ну вот, потому что мы такие большие, вы думаете, они тупые». «Но, сэр, вот для вас неприятная новость. Мы не тупые. Вы думаете, мы могли бы пользоваться навороченными компьютерными программами перехвата, которые отправляют нас в самые удивительные места, если бы были тупыми?» «Нет, сэр, мозгов у нас хватает. И что самое главное, мы знаем то, что знаем». А уж если мы чего-то не знаем, то обращаемся за помощью. Вы следите за мной, мистер Ги. Естественно, — сказал тот, — но моя позиция непоколебима. И вот, поскольку мы — грамли, мы обратились за помощью к другому грамли. Грамли всегда помогают друг другу. Как масоны, но только без дурацких шляп. Кому нужны дурацкие шляпы, если на твоей стороне работает голос крови? Бракстон, я человек занятой, не хочу показаться грубым, но переходите прямо к сути, если она у вас есть. А суть в том, что вы крупно вложились в недвижимость и программу развития нового Лас-Вегаса. Каковым должен стать Рейзербэк-Сити в Вы сделали это, чтобы оказаться в первом ряду, когда игорный бизнес официально узаконят в некоторых районах нашего штата. Когда это произойдет, вы заработаете миллиарды. поскольку вам принадлежат лучшие земли в рейзербек сити Вы сможете настроить свои собственные казино, сможете сдавать земли в аренду и получать огромные деньги. Деньги потекут рекой, и пределом будет небо. Вы при деньгах, при больших деньгах. Твою мать, откуда не это узнали? А он удивлен, не так ли, Роули? Тот молча кивнул. Да, если Грамли правильно настроился, он сможет разузнать все, что нужно. Раскопать самую сокровенную тайну. И выяснилось кое-что еще. Блин, мысленно выругался мистер ки -И. А выяснилось то, что несколько недель назад была осуществлена выплата одной заинтересованной стороне. Но денег у вас не было, потому что хоть у вас полно ломбардов и магазинов верхней одежды, Со свободными средствами у вас туго. И посему вы одолжили их, очень нехороших ребят с русской ДНК, с которыми познакомились в Лас-Вегасе. Вы ожидали, что при новом президенте спад прекратится, и деньги хлынут рекой. Вот только этого не случилось. Экономика осталась там же, где и была. Лежит неподвижно, словно блин на сковороде. Мистер Кииз глотнул комок в горле. Такой великолепный сбор информации. Кто бы мог подумать, эти двое, профессиональные борцы. Так что эта игра не какое-то мелкое мошенничество, которое вы хотите провернуть. Так как вам нравятся старые тысячедолларовые бумажки, это вопрос жизни и смерти, поскольку вам срочно нужны деньги. Иначе эти русские сделают вам очень больно. Они не из тех, кого можно уговорить проявить терпение. Нет, сэр. Вы должны вернуть им деньги точно в срок. Иначе отправитесь купаться с прикованным к шее игральным автоматом. Сэр, вы уже заложили все свое имущество и по уши в долгах. Так что дышите сквозь узкую крохотную щелочку ноздри, оставшуюся над водой. И если в самом ближайшем времени не достанете деньги, навсегда останетесь плавать в мутной жиже. Мистер ки ничего не сказал. Его глаза, сжавшиеся в узкие щели, как у рептилии, ничего не видели. Но в то же время перед ним стояла красочная картина того, как его легкие неудержимо заполняются холодной водой одного из арканзасских озер. Итак, вот наши условия. Оплата стрижки, пять тысяч долларов на человека, сейчас наличными из фонда, о котором даже ваша бухгалтерша и по совместительству любовница, Так, кореянка, которая заведует ломбардом в Робертсе. И, кстати, заодно трахается с тем типом, которому принадлежит Бургер Кинг напротив. И, как мне показалось, то, что предлагает к столу он, ей нравится больше того, что предлагаете вы. Но я сейчас не буду заморачиваться с фотками, о котором не знает даже миссис Лили Пак. Затем, как было обговорено ранее, делешь 65 на 35. Бабла хватит на всех. И вы избавитесь. от купания в глубоком озере да и еще мы будем идти с вами шаг за шагом до самого конца чтобы проследить вашу бухгалтерию с точностью доцента доцента сэр арифметику проверит миссис лилипак